полдень мама, приоткрыв двери, свала нас «Дети, идите есть!». В тот день после обеда я сварила Юлику чашечку черного кофе. Он очень любил кофе, но мы лишь изредка могли позволить себе эту роскошь. А потом мы снова взялись за работу. Когда солнце покинуло комнату, Юлик встал, потянулся и сказал «А что, если нам прогуляться по лесу?» Я не заставила себя просить. Мы вошли в лес. Здесь старели мягкий сумрак и приятная прохлада. На каждом шагу попадались сизые, словно тронутые изморозью ягоды черники. Вдруг Юлик заметил в ветвях белку. Зверек, услыхав шум шаков, замер. Мы тоже. Кто дольше выдержит? Но я сделала неосторожное движение, и белка с быстротой молнии исчезла в ветвях. Мы возвращались домой. Возле нашего дома на небольшой полянке мальчишки гоняли мяч. Мы остановились. Один из них озорно крикнул «Посудите нам, пан Фучик!» И вот Юлик уже включился в игру. Он бегал среди мальчишек и засчитывал голы. Мама встретила нас словами «Как я рада, что вы наконец вернулись!» и что-то взгрустнулось одной. В тот день у нас действительно было Необычно тихо. Отец заболел и лежал в пельзейнской больнице. Либо с детьми уехала, а Вера в туалетах в Хатимирже почти не появлялась. И вдруг у калитки раздался звонок. Мы насторожились. И тут же со двора донеслись голоса детей. «Жандарм! Жандарм!» «Погоди, юрик «Я сама взгляну, кому он идет», — сказала я, и быстро вышла на лестницу. Сердце мое судорожно сжималось, — Снизу пробежали шаги, кто-то поднимался по лестнице. Мы столкнулись на маленькой площадке, жандарм и я. Он был в мундире, на голове каска, на плече винтовка со штыком. Я загородила ему дорогу. «Добрый день, господин жандарм!» «Собрались к нам в гости?» – спокойно спросила я, словно действительно предполагала, что он мог прийти к нам с визитом. Я и сама удивилась, что голос у меня даже не дрогнул. жандам строго и сухо спросил. «Молодой Фучик дома?» «Нету», — солгала я, не колеблясь. «А что вы хотите? Я ему передам, когда он вернется». Я видела этого человека впервые. Я старалась говорить достаточно громко, чтобы в кухне наверху Юлик мог слышать меня. Но нас могли слышать и соседи из нижних квартир. «Нет!» «Так дело не пойдет», – строго ответил жандарм. «А где он?» «Гуляет в лесу». Наконец я решилась. «Зачем нам стоять в коридоре? Входите!» Я ввела его в Либину комнату, смежную с нашей кухней. «Присядьте», – предложила я жандарму стул. Он остался стоять. «Ваш муж родился 23 февраля 1903 года». Сказал жандарм Да, но скажите ради бога Чего вы хотите от него? Опять спросила я Жандарм сурово ответил Не могу Я схватил его за руку Дайте честное слово Что вы не собираетесь причинить ему зло Онался Я держал его руку в своей И вдруг я почувствовала легкое рукопожатие Жандарм снял каску И заверил меня Я не желаю ему зла, но скажите, где он? Я не поверила ему до конца, но все-таки мне стало легче. Не знаю, правда, не знаю, повторяла я. Пойду взгляну, может быть, он уже вернулся. Я вошла к Юлику в кухню. Коротко передала ему свой разговор с жандармом. Юлик закурил и глубоко затянулся. Стало совсем тихо, лишь с улицы доносился шум ребячьих голосов. Юлик подумал немного, а потом решительно сказал, «Густина, я выйду к нему». Мы с мамой примостились на стареньком диване у стены, за которой Юлик разговаривал с жандармом. Затаив дыхание, мы прислушивались к каждому слову. «Нет, не слышно ни звука. Это продолжалось целую вечность». Ну вот Юлик отворил кухонную дверь и тише, чем обычно, сказал. «Мне придется уехать. А ты, Густина, ступай к нему. Он хочет поговорить с тобой». Жандарм теперь уже совсем дружелюбно сказал. «Дайте честное слово, что никто, кроме вас, не узнает о моем разговоре с вашим мужем. Имейте в виду, я рискую головой». У меня ордер гестапо на его арест. Ваш муж должен немедленно скрыться. Я искренне пожала его руку. В жандарском отделении, продолжал он, нам прочли приказ гестапо о немедленном аресте вашего мужа, коммунистического журналиста, скрывающегося в Хатимирже. Когда начальник спросил, кто хочет произвести арест, никто не ответил. Мы наблюдали друг за другом. Потом вызвался я. Инструкция такова – схватить и доставить в отделение. Теперь я иду доложить, что не застал Юлиуса Фучика дома. Я проводила жандарма за ворот. Вот что рассказал Юлик. Когда он вошел в комнату, жандарм заявил ему – вы арестованы. Юлик спросил – вы чех? Да, – ответил жандарм. Позволить совесть вам, чеху? «Арестовать Чеха по приказу немецкого гестапо», – сказал Юлик. «Как же мне быть?» – ответил жандарм. «Ведь это приказ». «Мы поговорили и решили», – рассказывал дальше Юлик, «что я скроюсь, а жандарм доложит, будто не нашел меня». Имя этого человека – Йозеф Говорка. Сейчас он член Коммунистической партии Чехословакии. Юлик уходил в неизвестность. Он уложил в портфель немного белья и свою работу о Сабине. Из дому он уже больше не выходил. Старался шутками рассеять наши мрачные мысли. Вечером к нам зашел наш постоянный гость, сосед снизу железнодорожный к Войтах Тихота. Юлик сказал, что завтра чуть свет хочет ехать с ним в Пльзень. Тихот и без объяснений все понял». Визит жандарма не прошел незамеченным. Тихота предложил Юлику. «Пан Фучек, наденьте мою железнодорожную форму». Но Юлик отказался. Ответил, что не хочет никого подвергать опасности. Юлик стоял у распахнутого окна и смотрел в звездную ночь. Он прощался с домом. Целый год оказывавшим ему свое гостеприимство. Ночь была летняя, короткая. Не светилось ни одно окно. Здесь строго соблюдали приказ о затемнении. Небо мерцало зарницами в садах трещали кузнечики. «До свидания, Густина», – шепнул Юрик. «Как ты нам даже знать, что благополучно добрался до Праги?» Юрик ответил, что приедет и выяснит, как обстоит дело с нашей квартирой, и сразу же напишет. «Абзац в письме, начинающийся с перечеркнутого слова», Будет содержать нужное сообщение Если слово перечеркнуто одной чертой То читать следует лишь каждую первую букву Каждого последующего слова Если двумя, только вторую букву Буквы составят нужную фразу Если я получу открытку с поздравлением Значит должна в течение ближайшей недели Приехать в Прагу Здесь в клубе работников искусств Мне сообщат, куда я должна явиться Не грусти Добавил он. Я очень волновалась. А что, если этой ночью за ним снова придут? Как он тогда сможет скрыться? Юлик же спал крепким сном. Половина третьего утра, 30 июля 1940 года. Мама, Юлик и я уже на ногах. Юлик позавтракает с нами. Кто из нас мог тогда предположить, что это его последний завтрак с матерью. Юлик шутил. «Вы, милые женщины, не выспались. Вот проводите меня, ложитесь досыпать». «И я бы сделал то же самое, да, как видно, придется отсыпаться в поезде». Мы спустились вниз, мама светила фонариком. Вышел Тихота, за ним его жена. Юлик попрощался с мамой. «До свидания, Юлечек мой, храни тебя Бог». Обняла его мать. Юлик и Тихота уходили. Я бросила вслед. Куда остановила меня Тихота? С вами. Я провожу вас. Не делайте этого. За дорогой может быть установлена слежка. Пан Тихота прав, сказал Юлик. Останься лучше дома Густины. Не беспокойтесь обо мне. До скорой встреч Юлик ушел во тьму, чтобы принести свет, сказала я себе.